Глава восемьсот двадцать д е в я т Ларис легко взмахнул рукой, и меч синего ветра пропел свою песнь. Божественный артефакт, оставляя позади себя арку из лазурной энергии, без всякого участия самого Диноса, без его м и с т е р и й и энергии, создал сечение из ветра синего цвета, равное по силе технике уровня неба. Оно устремилось в сторону Хаджара. Десятки повелителей, стоявших вокруг подиума, обеспечивали функционирование э к р а н и р у ю щ е г о о т т е х а счета. Если бы не он, то от этого простого взмаха зрители первых рядов, сидевшие всего в нескольких сотнях метров от подиума, могли бы сильно пострадать. Этого тебе хватит, б о с я к рявкнул Ларис. Меч, с которым он тренировался все последние дни, показал себя как грозное оружие даже в схватках против его собственного отца. Когда каждый взмах по силе был равен полновесной, пропитанной мистериями техники уровня неба, то несладко приходилось даже главе хищных клинков. Простому рыцарю начальной стадии должно было хватить и одного простого взмаха. Да, разумеется, Динас слышал о том, как ученик великого мечника проявил себя в запретном городе. Но одно дело биться с безоружными, лишёнными брони повелителями, другое дело сражаться с ним, гением современного поколения, повелителем средней стадии, стоявшим на пороге познания королевства меча. Пройдет еще несколько лет, и именно он, Ларис Динас. з а т м и т славу великого мечника Ларис видел, как хаджар Дархан делает шаг в сторону, простой, плавный, в чем-то даже ленивый. Бездарность, фыркнул Динас. Хаджар же перед лицом несущегося на него синего разреза даже взгляда не поднял. Он только слышал тихий шепот, который говорил ему: двигайся плавно, ученичок, но будь стремителен. И не спрашивай меня, как это можно объединить. Просто делай и не хнычь, как обворованная шлюха. И хаджар отвечал ему: «Да, учитель». Поток мистерий растек воздух рядом с ним, и хаджар, делая плавный шаг, вдруг резко переместился в сторону. Синее свечение, созданное божественным артефактом, ударило в экран. Тот замерцал сиреневым сиянием и поглотил силу удара, от чего и Роглев, к р у ж а щ и й над подиумом, засиял чуть ярче. Неплох обосяк, выкрикнул Ларис, надевай свою броню, если она у тебя есть, и доставай меч. Хаджар все так же слепо смотрел себе под ноги. Как хочешь, пожал стальными плечами старший наследник хищных кринков. Дважды просить не стану. Он сделал шаг вперед, а позади него уже расцветала кровавая вспышка. Кровавый бег, произнес он, используя технику дома динозавров. Занеся меч в одном месте, Ларис материализовался уже вплотную к Хаджару. Безхитростно и в чем-то по деревенски он направил удар прямо в грудь противнику. Пока все зрители видели вспышку яростного лилового цвета смешения синего ветра и алой крови, пока они слышали грохот от выплескивающейся энергии повелителя средней стадии, Хаджар слышал лишь: «Удар надо обвивать, а не губами облизывать. п о г а н ы й ты мужаложец. И почему все его метафоры всегда касались постели? Это тебе не член. Хаджар сделал полушаг в сторону, вновь сначала плавно, а затем резко выйдя из-под удара, он в дюйме от своего лица пропустил меч Лариса. Поток лилового света врезался в щит и заставил его вздрогнуть. Один из повелителей отшатнулся и сплюнул кровью. К нему тут же подбежали лекари и, не позволяя завернутому в балахон магу опустить руки, Засунули ему в рот несколько п и л ю л ь Встречая волну, скала не пытается ее остановить, она лишь рассекает ее своей самой острой частью. Если с этим сложно представь, как трахаешься, ты не суешь свои хер во все щели, только в одну, максимум в две. И Хаджар отвечал: "Да, учитель". Его ладонь, пропитанная мистериями, оружие в сердце. Вдруг прошла за рукоять меча синего ветра и ударила в грудь Ларису, того о т о р в а л о от земли, п р о т а щ и л о несколько метров, а затем силой обрушила на подиум. Он поднялся и попытался сдержать хрип, но не смог. Изо рта Диноса вырвался комок крови. Что за? прошептал он, глядя на то, как под ногами расплывается а л о е пятно крови. оставленные вовсе не его противником. Ты поплатишься за это смерт. ь Доспехи Бога Грома из-под ног Динаса ударила алые молния. Она обвела его императорские доспехи, добавив к серому металлу алые искрящиеся узоры. Хаджар все также стоял неподвижно и спокойно. Меч Бога Грома. Меч синего ветра превратился в молнию лилового цвета. С каждой искрой, взлетавшей к куполу неба, срывалось и лиловое сечение ветра. Лекари едва успевали подносить к губам держащих щит магов лекарство. Кровавый бег, лиловая молния, то исчезая, то появляясь в самых неожиданных местах, оставляя позади себя ожоги, п л а в и в ш и е каменный пол подиума. сделанный из скальной породы горыни Настей бросилась в сторону Хаджара. Что ты телишься с этим з м е е в е д е м Всей мощью на него наляг и темп ему сорви. Будь напорист, тряп как демонам. Ты хоть сиськи в руках держал или перед бабой также мнешься. Ну откусит он тебя немного, зарастет потом. И Хаджар отвечал: да, учитель. В купол экрана ударил поток черный с синими прожилками энергии. В нем многие из зрителей увидели клыкастую распахнутую драконью пасть. Когда же поток спал, то невзрачный мечник вдруг оказался закован в черные доспехи с серебряными узорами. На его плечи лег плащ, будто сотканный из тумана. А в руках появился хищный клинок из ожившего мрака, будто клык дракона, такой же вечноголодный. И если за ливой л о молний было сложно уследить, то за черным драконом, к о т о р ы м обернулся мечник, почти невозможно. Ты это видел, видел? Заткнись, к демонам, видел я. Никто и никогда еще не уворачивался от кровавого бега д и н о с а о в Это считалось невозможным, и так оно и было веками, тысячелетиями. Техника кровавого бега д и н о с о в считалась абсолютной техникой удара, от которого нельзя было увернуться, только заблокировать. Так было до этого дня. Черный дракон, уйдя из под л и л о в о й вспышки, вдруг резко замер, разрывая поток, окружавший его тьмы. Клинок из еще более черного мрака, украшенного узором взмывающей сквозь облака птицы к и ц а л ь создал поток силы, который заставил купол пойти десяткам трещин. Маги, поддерживавшие щит, падали один за другим. Им на смену приходили другие, но и их губы вскоре покрывались кровью. Первый удар, летящий меч, тихо. Едва слышно произнес хаджар, на его груди олела глубокая рана, оставленная мечом Лариса. Но благодаря тому, что хаджар такой малой жертвой избежал прямого попадания техники кровавого бега, он заставил Динаса сбиться с темпа и остановиться. Его связка нескончаемого потока ударов была прервана, и это создало окно в д о л ь мгновения. Но истинные адепты сражались на тех скоростях, когда и меньший отрезок времени мог стать разницей между жизнью и смертью. Волна тьмы, пропитанная мистериями духа меча, содержащая в себе десятки черных драконов, чьи тела меч обрушилась на Лариса Диноса. Его доспехи бога Грома вспыхнули жарким пламенем, поглотив часть силы удара Хаджара. Они исчезли в резкой вспышке израсходованной силы. Остаток удара принял на себя и м п е р а т о р с к и й д о с п е х но даже после того, как летящий меч потерял половину силы, императорские доспехи все равно не смогли сдержать мощь Хаджара. Ларисса во второй раз оторвала от каменного подиума и, протащив по воздуху, приземлила на камне. Булевое облако поднялось на д тем местом, где он упал, а когда Динас поднимался на ноги, то оказался посреди воронки глубиной почти в двадцать сантиметров. Зрителям было хорошо видно, как на его спине а л е ю т три глубоких раны, и это против одной, которую он, гений из гениев, смог оставить на груди всего лишь рыцаря духа. Смотрите, прошептали на трибунах, посмотрите на подиум, и голоса смолкли. Весь подиум был покрыт тонкой сеткой порезов меча. Вместе они формировали изображение о с к а л и в ш е г о с я дракона, а в центре его пасти во впадине находился сам Ларис Динас. Пора заканчивать этот фарс. Динас схватился за меч обеими руками. Он закричал. И вокруг него вспыхнул торнадо силы, ударив в купол экрана, он заставил щит пойти трещинами. Маги с м е н я л и с ь один за другим. Защитный и е р о г л и ф сиял подобно солнцу. За спиной Диноса появился дух, не считая четвертого легендарного вида первоначального духа. Ларис Динос обладал сильнейшим из возможных видов духа и р о г л и ф о м который обозначал всю полноту силы. За спиной Лариса появился истекающий багровым светом иероглиф, обозначающий кровавый меч. Закончим. И Ларис Динас исчез с подиума, а в ту же секунду на Хаджара обрушился шквал невидимых ударов.